Глава 120 двадцатая, в которой Уильям изливает душу, хотя и не полностью. В итоге он поведал ей обо всём, умолчав лишь о холодных садах, тёплых бёдрах и черноглазых жабах. Остальное выложил без утайки. Дотти и её малышка, Дензил, генерал Рафаэль Чёртов Ублюдок Бликер и рассказ о Маранте о муже. Сестра слушала, не перебивая. Она сидела на высоком табурете, подавшись вперёд и зацепившись ногами за перекладину, и внимательно смотрела на Уильяма. Лицо, дерзновенно красивое, удивительно шло к её рослой фигуре, а глаза светились внутренним достоинством и теплотой. «Я рассказал папе, лорду Джону, обо всём, что удалось выяснить». Отец слушал его отчёт с бледным сосредоточенным лицом, анализируя полученные сведения. Он прекрасно понимал, что теперь придётся сообщить брату подробности этой трагичной истории, и непроизвольно всё сильнее сжимал кулаки. «Полагаю, вам было непросто», — тихо сказала сестра. Уильям покачал головой. «Да, но проще, чем ожидалось для меня. Я трус. Я не смог заставить себя рассказать дяде Хэллу. Поэтому сообщил всё папе и спихнул на него всю грязную работу». Бриана склонила голову на бок, обдумывая его слова. Она была без чипца, распущенные волосы струились по плечам сверкающей волной. Подняв голову, она заправила их за уши. Заляпанные краской пальцы оставили на прядях белый след. «Вы не трус. Лорд Джон знает своего брата лучше, чем кто-либо другой. Возможно, даже лучше, чем супруга его светлости», — слегка нахмурившись, добавила она. «Не существует». щадящего способа сообщить человеку о подобных вещах. Во всяком случае, я в это не верю. Согласен. Однако я слышала, как ваш отец говорит о своём брате. Он хорошо понимает Хэлла, к тому же у него сильный характер. Я имею в виду лорда Джона, хотя и герцог наверняка не слабак. Даже если Хэлл вдруг слетит с катушек, ужасно расстроится, пояснила Бриана заметив недоумение на лице Уильяма. «Лорд Джон выстоит. Конечно, вы могли бы рассказать ему сами. Рано или поздно вам придётся это сделать», — сочувственно добавила она. «Скорее всего, дядя захочет услышать все кровавые подробности из первых уст. Но вы не сумели бы дать ему то, в чём он больше всего будет нуждаться после такого разговора. Например, выпить вместе чего покрепче». «Уверен, это лишь второе, что он пожелал бы сделать». пробормотал Уильям. Его первой потребностью было бы набить кому-нибудь морду. Губы Брианы чуть дрогнули, и на мгновение ему показалось, что она вот-вот рассмеётся. Однако сестра только покачала головой и, заляпанный краской локон, упал ей на щёку. «Так значит...» Со вздохом произнесла она и выпрямилась. «Амаранта всё ещё любит мужа, а он любит её. Ну а вы...» «Разве я говорю что питаю к ней какие-либо чувства?» — раздраженно буркнул Уильяма. «Не говорили. Тебе и не нужно говорить, дурачок», — читалось у неё на лице. «Впрочем, это не имеет значения, раз уж теперь вы знаете, что она не вдова, то есть вам не придёт в голову». К счастью, Бриана не стала развивать свою мысль, и Уильям сделал вид, что ничего не слышал. Смущённо кашлянув, она спросила. «А как насчёт амаранты?» Что она теперь будет делать? Вильям мог бы многое предположить, но давно уяснил, что его воображение даже близко не сравнится с буйной фантазией упомянутой леди. Ты мог бы просто получить удовольствие. «Не знаю», — проворчал он. «Возможно, ничего. Вряд ли дядя Хелл вышвырнет её на улицу. Она-то ведь никого не предавала. Ни его, ни короля, ни свою страну. К тому же она мать Тревора». «А Тревор — наследник дяди Хэлла», — Уильям пожал плечами. «Да и что ей ещё остаётся?» Дядины слова до сих пор звучали у него в голове, сквозь шум тростника и журчание реки. «Если ты способен пойти на измену и предать короля, страну и семью ради собственной выгоды, возможно, Джон оказался не таким уж хорошим учителем». «Развод?» — предположила сестра. «Так было бы... честнее?» и она смогла бы снова выйти замуж». «Угу». Вильям на секунду представил, что случилось бы, если он тогда согласился бы на предложение Амаранты, да ещё и стал, не дай бог, отцом. А потом выяснилось бы, что Бенджамин вполне себе жив. «Нет», — отрезал Вильям, и с удивлением услышал её смех. «Ситуация кажется вам забавной?» Разозлился он неожиданно для самого себя. Бриана покачала головой и протестующе махнула рукой. «Нет, что вы!» «Извините, меня рассмешила не ситуация, а звук, который вы издали». Уильям оскорблённо уставился на неё. «Какой ещё звук м м -м. Что? Вы произнесли м м м м м м м м м м м м м м м м м м м м м м м И вы сейчас хмыкнули в точности, как он. Уильям выдохнул сквозь зубы, едва сдерживаясь, чтобы не наговорить грубостей, явно не предназначенных для женских ушей. Очевидно, скрыть эмоции не получилось, потому что Бриана вдруг изменилась в лице и, соскочив с табурета, подбежала к нему и обняла. Он хотел оттолкнуть её, но не стал. Сестра была почти одного с ним роста. Её подбородок лежал у него на плече. Уильям чувствовал прикосновение прохладных, перепачканных краской волос к разгорячённой щеке. Его руки непроизвольно обхватили крепкое стройное тело. В доме находились другие люди. Слышались отдалённые голоса, шаги, топот и позвякивание. «Время чая», — рассеянно подумал он. Впрочем, это не имело значения. «Мне очень жаль», — негромко сказала Бри. «Что всё так вышло?» «Знаю», — тихо ответил он. «Спасибо». Уильям разомкнул руки, и они с сестрой мягко отстранились друг от друга. «С разводом всё непросто», — заговорил он, смущенно кашлянув. «Особенно, когда одна из сторон Виконт и наследник герцогского титула. Палата лордов должна будет проголосовать и вынести решение после рассмотрения всех обстоятельств дела. Буквально всех». Газетчики с радостью ухватятся за столь жареную историю. Об этом будут судачить в кофейнях, тавернах и салонах Лондона. Он потянулся за шляпой, продолжая говорить. Хотя развод вполне могут одобрить. Муж, обвинённый в государственной измене, довольно веский повод. Но мне кажется, игра не стоит свеч. Вильям расправил тулью и надел шляпу. «Спасибо», — сказал он с поклоном. «Пожалуйста». Ответила Бриана. Всегда рада помочь. В улыбке сестры чувствовалась горечь, и Уильям пожалел, что вывалил на неё свои проблемы. Повернув к двери, он ещё разглянул на выставленные в ряд портреты, один из которых был по-прежнему завешен тканью. Проследив за его взглядом, она невольно шевельнула рукой, словно хотела остановить. Вы хотели что-то сказать? Да нет, пустяки. Не хочу вас задерживать. «У меня сейчас куча свободного времени», — улыбнулся он. «Выкладывайте». Немного поколебавшись, Бриана с улыбкой ответила. Хотела кое-что уточнить насчёт портрета Джейн. Я всё гадала. В какое время был сделан тот первый набросок? Ночью или днём? Сначала я нарисовала её в естественном освещении, но потом подумала, что... что если принять во внимание её профессию и тот факт, что автор наброска один из клиентов, это наверняка происходило вечером. Закончил он за сестру. «Вы правы. Скорее всего, так и было». Уильям кивнул на портрет, скрытый под тонкой муслиновой вуалью. «Я почти уверен. В комнате был очаг, по крайней мере, во время моего единственного визита, и красные стены». От них даже воздух в комнате казался красноватым. Но я видел Джейн только при свете свечи. У неё за спиной, чуть выше головы, стояла свеча с медным отражателем. Свет падал на её макушку и одну сторону лица. Сестра удивлённо приподняла брови, слегка широковатые для женщины. «У вас отличная зрительная память», сказала она без тени иронии. «Вы когда-нибудь пробовали рисовать?» «Красками или карандашами?» «Нет». Вильям немного оторопел. «Хотя в детстве у меня был учитель рисования». «А что?» Бриана загадочно улыбнулась. «Наша бабушка была художницей. Возможно, вам что-то от неё передалось, как и мне». Вильям вздрогнул и покрылся мурашками, шокированный таким предположением. «Наша бабушка». «О, Господи!» пробормотал он. «Я очень на неё похожа», — бросила она невзначай, открывая ему дверь. «И вы тоже». Нам обоим достался её нос.